Глава 9 «Стеклянный глаз». К вечеру закрывались лавки. Простившись с последними покупателями, хозяева пересчитывали выручку и принимали за вечернюю газету. Мальчишки развлекались на углах, ловили майских жуков, слетавшихся на свет электрических фонарей. Пойманный жук подвергался пыткам — Самые жестокие стремились их продлить. И не находилось милосердного, чтобы раздавить жука и разом прекратить его муки. Парочки у решетчатых сталин изнемогали под бременем любви, а патрули, вооруженные штыками, и ночные дозоры, вооруженные дубинками, под командой начальников гуськом обходили тихие улицы. Иногда все менялось. Мирные истязатели жуков объединялись и вели бои, причем бойцы не отступали, пока хватало снарядов, то есть камней. Любовные сцены у окна прерывали с появлением мамаши, и несчастный поклонник, схватив шляпу, бежал словно от черта. А патруль хватал какого-нибудь прохожего, обыскивал с головы до ног и вел в тюрьму. Оружия, правда, у него нет, но подозрителен что-то. Ходит тут без дела. Не заговорщик ли? И вообще, как сказал начальник, что-то он мне не по вкусу, больно заметный. В этот поздний час бедные кварталы казались бесконечно пустынными, нищенски грязными, и было в них какое-то восточное запустение, порожденное религиозным фатализмом, покорностью воли Божьей. Луна плыла по сточным канавам вровень с землей и питьевая вода отсчитывала в своих трубах бесконечные часы жизни народа, который считал себя обреченным на рабство и преступление. В одном из таких кварталов Лусио Васкес простился со своим другом. «Ну, прощай, Хенаро», — говорил он, заглядывая ему в глаза. «Не проболтайся, мол. Бегу. Может, еще поспею, приложу руку к тому дельцу насчет дочки генеральской». Хенаро постоял в нерешительности, словно жалея, зачем был откровенен с приятелем. Потом подошел к дому, он жил в лавке, и постучал пальцем. «Кто? Кто там?» — спросили за дверью. «Я», — ответил хинару наклоняясь к двери, словно шепча что-то на ухо низенькому человеку. «Кто я?» — спросила женщина, отпирая дверь. Его жена Федина с распущенными волосами в рубашке подняла свечу, чтобы осветить его лицо. Когда он вошел, она опустила свечу, громко задвинулась щеколду и, не говоря ни слова, пошла к кровати. Свечу она поставила перед часами, чтобы видел бесстыдник, в котором часу явился. Он постоял в сундука, погладил кошку, стал неуверенно насвистывать веселую песенку. «С чего это ты рассвистелся?» — крикнула Федина, растирая ладонями ноги, прежде чем лечь. «Да так, ничего!» — поспешила ответить Хинару, затерявшись, словно тень в темноте ласки, как бы она не поняла по голосу, какую беду он с собой принес. «Опять со шпиком писклявом шлялся?» «Нет», — резко сказал Хинару, и, надвинув на глаза широкополую шляпу, пошел в заднюю комнату, служившую спальней. «Ох, и врешь!» Только сейчас прощались. Уж ты мне поверь, не будет от них добра, от тех, которые по бабье пищат, вроде дружка твоего. Ты с ним шляешься, чтобы все видели, какой ты важный, на секретной, скажут, службе. Для бездельников занятия постудился бы. — А это что? — спросил Хинару, чтобы переменить разговор, вытаскивая из ящика новую юбку. Сидина взяла юбку из его рук, словно белый флаг, И, приподнявшись в постели, стала оживленно рассказывать, что юбку подарила дочка генерала Каналиса, который давно обещала крестить у них первенца. Родос спрятал лицо в тени, где стояла люлька. Он не мог слышать слов жены о приготовлении к крестинам и прикрыл ладонью глаза от света свечи, но тут же отдернул руку и помахал пальцами, чтобы стряхнуть липкой отцвет крови. Призрак смерти вставал из люльки, словно из гроба. Мертвых надо укачивать, как новорожденных. Призрак был мутного цвета, вроде яичного белка, без волос, без ресниц, без зубов, глаза мутные, и он вился винтом, как дым искадило во время панихиды. Издалека доносился голос жены. Она говорила про сына, про генеральскую дочку, про Кристины, про соседку, надо будет пригласить, и толстого соседа, что напротив... И того, что на углу, и ту, что за углом, и того, что держит трактир, и того, что держит мясную, и булочника. Вот повеселимся». И внезапно прервала себя сама. «Хенару, что с тобой?» Он вскочил. «Ничего». От крика жены на призраке появились черные пятнышки. И эти пятнышки в тени угла слились в очертании скелета, женский скелет. Правда, женского там только и было, что обвислые груди, дряблые какие-то волосатые, будто дохлые мыши, попавшие в клетку из рёбер. Хенару, что с тобой?» «Ничего. Ходишь не весь где, а потом являешься лунасик лунасиком, хвост поджал. Чёрт тебя носит! Нет, чтобы дома побыть!» Голос жены прогнал скелет. «Да нет, правда, ничего». Какой-то глаз скользил между пальцами правой руки, Словно луч электрической лампочки. От мизинца к среднему, от среднего к безымянному, от безымянного к указательному, от указательного к большому. Глаз. Только глаз. Бьется, бьет по пальцам. Он сжал кулак, чтобы его раздавить. Твердый. Ногти вонзились в ладонь. Нет, не выходит. Он разжал руку. Глаз тут как тут, не больше птичьего сердца, а страшнее ада. Кипящий говяжий бульон ударил в виски. Кто это смотрит на него таким глазом, который вертится между пальцами, крутится, как шарик в рулетке под заупокойный звон? Жена увела его от корзины, где спал сын. «Хенара, да что это с тобой?» «Ничего». Он вздохнул несколько раз. «Ничего, глаз какой-то привязался, преследует меня. Вот смотрю на ладонь, нет, не может такое быть». «Это мои глаза, это глаз! Ты бы лучше помолился!» — проворчала она, не вслушиваясь в его жалобы. «Глаз, да, круглый такой, черный, с ресницами, как стеклянный! Напился ты вот что!» «Да нет, я и не пил совсем! Хм, не пил, разит как из бочки!» В маленькой спальне за перегородкой Родос чувствовал себя как в огромном подземелье, вдали от утешения и надежды. Среди летучих мышей, пауков, скорпионов и змей. «Натворил чего-нибудь?» — сказала Федина и широко зевнула. «Вот око Господне на тебя и смотрит». Хинар метнулся к постели, как был в сапогах, одетый, залез под простыню. По молодому прекрасному телу жены катался глаз. Федина потушила свет, стало еще хуже — В темноте глаз стал расти очень быстро, закрыл всю комнату, и пол, и потолок, и дом, и жизнь, и сына. «Нет», — отвечал Хинару, когда жена, испугавшись его крика, зажгла свет и, отирая пеленкой холодный пот с его лба, повторила свои слова. «Нет, это не око Господне, это око дьявола», — Федина перекрестилась. Хинару попросил потушить свет». Глаз изогнулся восьмеркой, соскользнул из света во тьму, раздался треск, словно он столкнулся с чем-то, и действительно он тут же лопнул, прошуршав шагами по улице. — У портала, у портала! — выкрикивал Хенару. Да, да, свету, спичку, свету, ради Христа, ради Христа! Она протянула через него руку, чтобы достать спички. Вдалеке послышался шум колес. Закрыв себе рот ладонью, кусая пальцы, Хенару звал жену. Одному страшно, а жены рядом нет. Чтобы его успокоить, она накинула нижнюю юбку и пошла согреть кофе. Перепуганная Федина прибежала на крики мужа. «Ой, неужто до белой горячки допился?» — говорила она, глядя на трепетное пламя прекрасными черными глазами. Ей вспомнилось как вытащили гусениц из желудка у Доньи Энрикеты, что из театра, как в больницу у одного индейца вместо мозгов нашли в голове мох, как индейский дух волосяной приходит пугать по ночам, и словно курица, которая иззывает цыплят под крыло при появлении коршуна, она поспешила положить на грудь новорожденному образок святого власия, громко приговаривая «во имя отца и сына и святого духа». При первых словах молитвы Хинару вздрогнул, словно его ударили. Не открывая глаз, он кинулся к жене, которая стояла у колыбели, упал на колени и, обнимая ее ноги, рассказал обо всем, что видел. По ступенькам, да, вниз, катится, и кровь течет. С первого выстрела, а глаза открыты, ноги растопырил, глаза в одну точку, холодные такие глаза, липкие, бог его знает, будто молнии из них, и прямо в меня... «Вот тут он, глаз, все время тут, в руке! Господи, все время в руке!» Внезапно закричал сын. Федина взяла на руки завернутого фланель ребенка и дала ему грудь. А муж, как он был ей теперь противен, не пускал ее, стонал и прижимался к ее ногам. А самое плохое, что Лусио... Это у вот твоего Лусио зовут? Да, Лусио Васкис. Это его Бархотка прозвали? Да. Чего же он его убил? Приказали, да и сам был не в себе. Это еще ничего. «Самое плохое, — мне сказал Лусио, — ордер есть на арест генерала Каналеса. И еще один тип собрался украсть сеньориту сегодня ночью. Сеньяриту Камилу? Мою куму? Да». При этом немыслимом известии Федина разрыдалась, громко и сразу, как плачут простые люди над чужой бедой. Слезы падали на головку сына, горячие, словно вода, которую приносят в церковь старушки, чтобы подлить в холодную святую воду купели. Мальчик заснул. Кончалась ночь, они сидели как зачарованные, пока заря не провела под дверью золотую черту, И молчание лавки сломали выкрики разносчицы хлеба. Свежий хлеб, свежий хлеб!